Дверь он, конечно, открыл, но провел гостя в комнаты с неохотой и, не предложив присесть, уставился на его чемодан и еще какой-то обернутый в тряпку плоский предмет. Далеко ли собрался? Небось, опять в Москву. Может, и в Москву, — сказал Герасим н е о п р е д е л е н а может, и в Крым. Видать, денег у тебя, к у дурака Махорки, — сказал м а т ы г и н Вот ты бесишь! Дело не в Махорке. Герасим выдохнул. И выложил все, как на духу. «Ну, удружил!» «Ничего не скажешь, удружил! Нашел, на кого польститься!» з а б е г у м а т ы г и н хватаясь то за г л о у за сердце. «Вот петух, у тебя ж невеста! А смогон теперь как? Как женщинем? Я тебе цельный мешок привез!» Сказал Герасим ф е д о т о в и ч «Там, в телеге, у Митрича!» «Часу-часу не легче!» — вскрикнул м а т ы г и н Ты б уж сразу и растопыри носовой прихватил д л к о м п а н и и т У меня ж дом на руках, соображаешь, как ты меня выдаешь, а? Ну, как прибегут сюда братцы? — Нет уж, Герасим Федорович, извини, и оставаться тебе у меня опасно. Тебе ж добра желаю. — Да ты что, Кондрат, куда ж мне на ночь-то гляди? — А ты, Герасим Федорович, на автобус и с Богом в Тихославль. Как раз успеешь, я тебя провожу. «Отогрел гадюку! Жень-шень бы тебя напоить!» — подумал Герасим ф е д о р о и ч и сказал просящий. «Вещь т о т разреши оставить! В этот черт в автобус с ними не влезешь!» С этими словами он протянул Кондрату десятирублевку и добавил л в ы ш л и ш ь мне багажом в Москву!» А ты, г и н у страсть как не хотела связываться с вещами, но десятка автоматически оказалась у него в кулаке. Прикинув, что сдачи в его пользу останется достаточно, он помягчал и согласился. — Чемодан можешь отправить малой скоростью, — сказал Герасим Федорович. — А женщинем не тяни. Как продашь, дай мне знать телеграммой вот по такому адресу. Герасим ф е д о т о в и ч вынул из кармана конверт и с о ч и т а л я н т а р н а е пески, госпитальная, 16, Корецкой, Карине Зиновьевне, для г е р а с и м ф е д о т о в и ч — Может, лучше письмо? — обронил как бы невзначай м а т ы г и н Герасим на это ничего не сказал, а выдал рубль дополнительно. — Ну, пошли! — з а т р о п и л м а т ы г и н Не ровен час, автобус прозевай! На остановке возле рынка мрачно покуривали сосредоточенные на поклаже мешочники. Они готовились к штурму. Когда с ближайшей улицы послышалось к а с т р ю л ь н ы е клацанье, они б р о с а л и окурки на землю и засуетились. Посадка на транспорт всегда н о с и л у них эвакуационный характер. Зная такую повадку, водитель автобуса тормозил метрах в ста от остановки. Это растягивало м е ш о ч н и к о в цепь и не давало прокинуть машину навсничь. Герасим Федотович был налегке и в автобус протиснулся чуть не первым. «Не забудь телеграмму!» — крикнул он уже из окна. Автобус взвыл, будто мы в ы р в а л и с корнем поршень, и, жалуясь на недомогание в моторе, загремел по улице Агаты к р и с т ь Вернувшись домой, м а т ы г и н лег в кровать, но заснуть не мог. В окна бела луна, а по потолку катались немые тени. Растопырено мне не избежать, определенно, — думал м а т ы г и н разглядывая тени на потолке, — этот братский дом загонит меня в могилу. За окном над сад н о з о р а л петух. В ответ послышался девичий виск и глухой удар камня о ш такетник. Наглый петух з а р а л еще и стошень. — Пора, — сказал сам Сематыгин, — пора идти за водой. А с в е щ а м я все-таки зря связался. Лишний улик мне совсем ни к чему. В сарай перепрятать, что ли? Он недобро посмотрел на еле различимый в темноте чемодан и перевел взгляд на странный... обернутый кое-как в тряпку и похожий на стиральную доску предмет. Это еще что такое? Поколебавшись, Мотыгин нервно развернул тряпку и тут же руки отдернул, будто ожегся или сцепил за нозу. Никакой доски под тряпкой не оказалось. В холодном лунном свете на Мотыгина смотрелись картины мертвенно-белые козлиные глаза. Глава шестая Вонятка и Потап